Глава восемнадцатая Руки двух женщин скользят по телу Мелани, тщательно намыливая каждый сантиметр дезинфицирующим мылом, от которого пахнет так же, как и от спрея в душевой. Она неподвижно лежит, в то время как мысли её с невероятной скоростью толкутся на месте. — Вам нравится учиться, Мелани? — спрашивает её доктор Колдуэлл. Доктор Селкрик — Испуганно поднимает на неё взгляд. "Да", осторожно отвечает Мелони. Когда они заканчивают её мыть, доктор Колдуэлл берёт какой-то инструмент размером с мелок, которым учителя рисуют на доске. Она надавливает на него, и он начинает петь в её руке. Она ставит его напротив головы Мелони, очертив её короткими прямыми штрихами. Прибор начинает посылать вибрации в её череп прямо через кожу. Мелони не хочет спросить, что это такое, но потом замечает, как доктор Сэлкрик зачерпывает её волосы и складывает их в пластиковый лоток. Доктор Колдуэл основательно прощупывает голову Мелони, причём делает это дважды. Во второй раз, нажимая сильнее, от чего становится даже немного больно. Доктор Сэлкрик в это время под корень срезает непослушные пряди волос Мелони. Затем тщательно вытирает руки влажным полотенцем, взятым из специального автомата, висящего на стене. Доктор Колдел наносит на голый череп Мелони ярко-синий гель из пластиковой банки, на которой написано бактерицидный гель Е2Д. Мелони пытается представить, как она сейчас выглядит, с лысой, синей головой. По идее, она похожа на воина пиктов. Мистер Эдтакер показывал им однажды картинки с пиктами. Его голос в тот момент дрожал, а слова куда-то пропадали, не успевая до конца вырваться из него. Над фразой "картины пиктов" он смеялся уж слишком долго. Но Мелони запомнила, что если кто-то шёл в бой без оружия, пикты называли его нагим. Мелони почти никогда не была голой, и сейчас ей это совсем не нравится. Она чувствует стыд и собственную уязвимость. Я не хочу говорит она. Чего ты не хочешь? спросила доктор Колдул, опустив щётку и вытирая руки о свой белый халат, на котором оставались небесно-голубые линии. Мне не нравится учиться. Я хочу вернуться в класс, пожалуйста. Доктор Колдул впервые смотрит ей в глаза. Я боюсь, это невозможно, говорит она. Закрой глаза, Мелони. Нет, отвечает Мелони. Она уверена, что если подчинится, доктор Колдел сделает с ней что-то плохое, и это плохое будет очень больно. Внезапно, как будто увидев источник оптической иллюзии, она понимает, что будет дальше. Её разрежут на части и положат их в банки, как и части других людей, которые здесь повсюду. Она бросает все свои силы на борьбу с ремнями, отчаянно борется, но они и не думают поддаваться. Может мы попробуем изофлуран? спрашивает доктор Салкрик, её голос дрожит, она кажется вот-вот заплачет. Они не реагируют на него, отвечает доктор Колдел. Вы знаете это. Я не собираюсь тратить один из наших последних баллонов с общим наркозом только для того, чтобы вызвать сонливость у подопытного. Пожалуйста, не забывайте, доктор, что испытуемый лишь выглядит как ребёнок. На самом деле, это грибковая колония, захватившая тело ребёнка. Здесь не место для сантиментов. Да, соглашается доктор Сэлкрик. Я знаю. Она поднимает нож, каких Мелони никогда не видела. У неё очень длинная ручка и очень короткий клинок, а лезвие настолько тонкое, что сбоку кажется невидимым. Она подаёт его доктору Колдуэллу. Я хочу вернуться в класс, тихо повторяет Мелони. Нож выскальзывает из рук доктора Салкрик и падает на пол за секунду до того, как доктор Колдел могла бы его взять. Раздаётся звон, а потом ещё и ещё. Нож скачет по полу. Прошу прощения, прошу прощения, вижит доктор Салкрик. Она наклоняется, чтобы поднять нож, колеблется, снова встаёт и берёт другой инструмент из лотка. Протягивая его доктору Колдел, она вздрагивает от её взгляда. Если вас беспокоит шум, я могу выключить расширитель, говорит доктор Колдуэлл. После этих слов она подносит холодное лезвие ножа к горлу Мелони. Это будет последняя мать твою, что ты сделаешь в своей жизни, раздаётся голос мисс Джастин. Две женщины замирают и оборачиваются на дверь. Мелони сначала не может, потому что если она поднимет голову, она перережет себе горло. Но доктор Колдуэлл Медленно отводит руку, давая ей возможность шевелить головой. Мисс Джустин стоит в дверном проёме. Она что-то сжимает в руках: красный цилиндр с чёрной трубкой, прикреплённый с одной стороны. Эта штука кажется довольно тяжёлой. "Доброе утро, мисс Джустин", говорит Мелони. У неё кружится голова от облегчения, но глупые и нелепые слова вырываются наружу, хотя она старалась их удержать в себе. "Хелен", говорит доктор Колдл. Заходите, пожалуйста, и закройте дверь. Здесь не совсем гигиенично, но мы стараемся. Положи скальпель, говорит мне Стив Джостин. Сейчас же. Доктор Колдуэлл нахмурилась и произнесла: "Не говори глупостей. Я сейчас в середине вскрытия". Мисс Джостин зашла в комнату и подошла к столу, на котором лежала Мелони. Белые пятки смотрят на её живот. "Нет", говорит она. "Ты в самом начале. Если бы ты была в середине, мы бы сейчас не разговаривали. Положи скальпель, Кэролайн, и никто не пострадает. О, боже мой, говорит доктор Колдол. Добром это не кончится, я правильно понимаю? Это зависит от тебя. Доктор Колдол взглянула на доктора Сайклик, которая не сделала ни шага и не сказала ни слова с того момента, как появилась мисс Джастин. Она стояла на месте, приоткрыв рот и сложив руки на груди. Она была похожа на человека, наблюдающего за раскачиванием часов гипнотизёра, готового вот-вот погрузиться в транс. Джин, говорит доктор Колдел, позвоните охране, пожалуйста, и скажите, чтобы они пришли и забрали Хелен. Доктор Сэлкрик поворачивается к телефону и делает к нему шаг. Но мисс Джустина в мгновение ока оказывается рядом и со всей силой роняет огнетушитель на трубку. Она разламывается пополам с сухим хрустом. Доктор Сэлклиг делает шаг назад. "Да, взгляни на него, Джин", говорит ей мисс Джостин. "В следующий раз, если пошевелишься, на его месте будет твоё лицо". "То же самое будет и со мной, если я подойду к двери или окну, я правильно поняла?" спрашивает доктор Колдел. "Хелен, мне кажется, вы не продумали этот момент". "Неважно, закончу ли я эту процедуру или нет". Вы можете забрать Мелони из лаборатории, но не можете забрать её с базы. Все ворота охраняют, а за воротами несколько километров патрулируемой территории. Вам никак не помешать этому. Мисс Джустин не отвечает, но Мелони знает, что доктор Колдел врёт. Мисс Джустин всё под силу. Она как Прометей, а доктор Колдел как Зевс. Последний решил, что он большой и умный, потому что был богом, но Титаны совсем его не боялись. Конечно, в итоге титаны проиграли, но в исходе этой битвы Мелани не сомневается. «Всему своё время!» — прорычала мисс Джустин. «Джинн, расстегни ремни!» «Не смей!» — быстро говорит доктор Колдуэлл. Быстрым и жёстким взглядом она останавливает доктора Селкрик и переводит всё внимание опять на мисс Джустин. Её слова начинают звучать куда мягче. «Хеллен!» Ты не права. Эта ситуация поставила нас всех в крайне неудобное положение, и эта надежда спасти испытываемого это твой ответ на стресс. Мы все друзья и коллеги. Никто не собирается никому сообщать о том, что здесь произошло. Никаких последствий не будет, я гарантирую. Мы продолжим работать над общим делом, потому что выбора у нас на самом деле нет. Мисс Джустин заколебалась убоёк одна такой мягкостью. Я положу скальпель говорит доктор Колдел: "Но прошу вас сделать то же самое и с вашим оружием". И доктор Колдел начинает делать то, что обещала. Показывает скальпель, высоко держит его секунду, а затем медленно с преувеличенной осторожностью кладёт на стол, слева от малины. Мисс Дюстин наблюдает за рукой со скальпелем. У неё нет другого выбора. Другой рукой Доктор Коулдел достаёт что-то маленькое и блестящее из кармана своего халата. "Мисс Жустин!" кричит Мелони. Но поздно, слишком поздно. Доктор Коулдел распыляет что-то в лицо мисс Жустин. Звук похож на шипение химического спрея в душе, а запах обжигает лёгкие, и ты не можешь вдохнуть. Мисс Жустин неожиданно начинает кашлять. Огнетушитель падает на пол, а она хватается за лицо, медленно опускаясь на колени затем и вовсе валится на пол лаборатории и начинает дёргаться и издавать звуки, как будто задыхается. Доктор Колделл беспристрастно смотрит на неё. «Теперь иди и сообщи охране», — приказывает она доктору Селкрик. «Я хочу подвести её под военный трибунал. По обвинению в попытке диверсии». Мелани опускает голову, мучительно стонет и за себя, и за мисс Джустин. Отчаяние заполняет её, делая тяжёлой, как свинец. Доктор Сэлкрик направляется к двери, но по пути она должна обойти мисс Джустин, которая до сих пор корчится на полу, издавая свистящие всхлипы, пытаясь сделать вдох через ядовитые мазмы, летающие в воздухе вокруг, или что там располила доктор Колдуэл. Проходя рядом, доктор Сэлкрик тоже начинает кашлять. Совершенно спокойно доктор Колдуэл тянется к скальпелю. Но тут что-то происходит заставляя её остановиться. Две вещи, по правде говоря. Во-первых, взрыв достаточно громкий, заставивший окна задрожать. Во-вторых, оглушительный крик, как будто 100 человек разом закричали во весь голос. Лицо доктора Сэлкрик сначала выглядит озадаченным, а затем его перекашивает ужас. Это об evacuaция, говорит она. Не так ли? Это же сирена Доктор Коулдол не тратит время на то, чтобы ответить ей. Она подходит к окну и раздвигает шторы. Мелони старается поднять голову как можно выше, но всё равно ничего не видит, только кусочек неба. Оба доктора смотрят в окно. Мисс Джустин всё ещё корчится на полу, закрыв лицо руками. Она не обращает ни на что внимания, кроме своей боли. Что происходит? сколит доктор Салкрик. Там бегают люди, они Я не знаю, отрезает доктор Колдел. Я собираюсь опустить аварийные затворы. Мы можем переждать здесь, пока сирена не замолкнет. Она тянется и кладёт руку на переключатель. В этот момент окно разбивается. Голодные начинают лезть через подоконник.